Глава четвертая. А через несколько сентябрей после этого письма, когда четвертый класс школы закончили мальчик и девочка и уехали в город, когда во втором и в третьем классах не осталось никого, в город подались родители, а в первой пришли несколько детей, страшно похожих друг на друга, с низкими лбами, раскосыми глазами и ниточками слюны, тянущимися с нижней губы, Алексеев развел их обратно по домам, вернулся и наглухо забил гнилыми досками двери и окна одноэтажного дома, сорвав заодно с него табличку «Школа». А потом с чемоданчиком в руках двинул в сторону пилорамы на отшибе деревни. Алексеев шел и бубнил себе под нос. «Безумолку, безумная девица!» — кричала, ясно вижу трою павшей в прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, Во все века сжигали люди на кострах.